Принц понемногу приходил в себя. Он видел, что испугать Монтрезора и Фонтраля ему не удастся. И, кроме того, имел на совести согласие, которое дал им накануне вечером, и которого они не забыли. Это он читал в их глазах. Он сел на постель скрестил руки с видом судьи и торжественно проговорил. «Что же такое вы сделали?» «Эмон, сеньор, почти что ничего», — сказал фон Тральп. «Благодаря простой случайности мы встретились в толпе с несколькими приятелями, которые поссорились с кучером господина Душевиньи за то, что он на них наехал. За этим последовало несколько довольно неприятных замечаний, довольно оживленных жестов, несколько царапин, и карета принуждена была вернуться вспять. Вот и все. — И только, — подтвердил Монтрезор, — вы говорите только». — воскликнул встревоженный Гастон и снова заметался по комнате. — Остановить карету одного из друзей кардинала? Этого, по-вашему, мало. Я уже говорил вам, что терпеть не могу беспорядков. Я вовсе не ненавижу кардинала. Это великий государственный деятель». «Очень великий! А вы меня ужасно компрометируете! Все знают, что Монтрезор предан мне, и если его видели, то, наверное, говорят, что послал его я». «Совершенно случайно», — отвечал Монтрезор, — «мне попалось под руку вот это крестьянское платье, что, вашего высочество, может быть, видите под моим плащом, и я счел за лучшее воспользоваться им, руководствуясь высказанными вами соображениями». Гастон вздохнул свободнее. «Уверены ли вы?» что вас никто не узнал. Это было бы крайне прискорбно, как вы, я думаю, сознаете и сами, любезный друг. Согласитесь, уверен ли я, боже мой, воскликнул Монтрезор, да я готов сейчас же прозакладывать свою голову и место в раю, что никто... «Кто не видал меня в лицо и не называл по имени?» «Хорошо», — сказал Гастон, снова усаживаясь на постель с видом не только более спокойным, но даже как будто довольным. «Так расскажите же мне все, как было!» Фонтраль начал рассказывать. «Само собой, разумеется...» В его передаче самая большая роль была отведена народу, а приближенным принца — никакой. В заключение он прибавил, входя в подробности, «Даже из ваших окон, монсеньор, можно было видеть, как почтенные матери семейств». Бросали в сену своих детей, проклиная решелье. «О, это ужасно!» — воскликнул принц с искренним или притворным негодованием и верую в действительность передаваемых событий. «Так значит, его в самом деле ненавидят все!» «Да по правде сказать, Он таки заслуживает этого. О, Боже мой! До чего его скупость и честолюбие довели добрых парижан, которых я так люблю! Да, мансиньор, продолжал оратор, не только Париж, но и вся Франция вместе с нами умоляет вас освободить ее от этого тирана. — Все готово. Одним наклонением своей августейшей главы вы уничтожите пигмея, посягающего унизить самый королевский дом. — Увы. Бог видит, что я прощаю это оскорбление, — сказал Гастон, поднимая глаза к небу. Но не могу доли слышать стоны народа. Да, иду к нему на помощь. О, мы падаем к вашим ногам, — воскликнул Монтрезор, склоняясь перед ним. — Само собой разумеется, — добавил принц, отступая. — Только в тех пределах? где я не рискую унизить своего достоинства и при условии полного отсутствия моего имени. «А ведь оно-то нам и нужно!» — воскликнул несколько ободрившийся фонтраль. «Знаете ли, мол монсеньор, что мы уже заручились несколькими именами, которые могут последовать за вашим?» Обладатели их не боятся попасть в наш список, если вам угодно. Я могу сейчас же назвать их «но-но-но-но-но», — но, но, но, заговорил герцог Орлеанской в некотором ужасе. «Знаете ли вы, что вы предлагаете мне просто-напросто заговор? Помилуйтесь». Да помилуйте, мансеньер, что вы это, заговор? Мы люди благородные. Какой тут заговор? Разве только союз, маленький договор, чтобы оформить единодушную волю страны и двора, вот и все. Но все-таки это не вполне ясно. Тут нельзя действовать открыто. И дело это не общее дело. Следовательно, это заговор. Ведь вот, например, вы не признались бы, что принимаете в нем участие? Я, монсеньор, извините, признался бы перед целым светом. Ведь в нем участвует все государство» а я принадлежу государству. Да и кто бы не подписал своего имени после герцога Бульонского и господина Десенмара? Пожалуй, после. Но прежде, — спросил Гастон, глядя на фон Траля и обнаруживая проницательность, Который тот не ожидал от него и с минуту как будто колебался. но ну, а что, если я назову вашему высочеству такие имена, Которые могли бы стоять и раньше вашего?» -ха -ха! вот это забавно!» — сказал принц, смеясь. Таких ведь, знаете ли, очень немного. Пожалуй, одно. Ну, если мы добудем это одно? Обещаете ли вы, что за ним последует подпись Гастон? Эй, черт возьми! С большим удовольствием! Такое обещание решительно ни к чему меня не обязывает. Уж король-то, которого я имел в виду, конечно, не участвует в деле. — Ну, монсеньер, — сказал монтрезор, — позвольте тотчас же поймать вас на слове и соблаговолите согласиться еще только на две вещи. Повидайтесь с герцогом Бульонским у королевы и с господином обершталмейстером у короля. — Ладно, — весело воскликнул герцог, ударив по плечу Монтрезора. — Сегодня же буду присутствовать при туалете невестки и приглашу брата на охоту за оленями в Шамбор. Приятели были вполне довольны и сами удивлялись своему успеху. Никогда еще вождь их не выказывал такой решимости. Из боязни чем-нибудь отклонить его от только что избранного пути, они поспешили перевести разговор на другие предметы и затем удалились на прощание еще раз, напомнив ему данное обещание.